Медленно подползая, он издали оглядывал обоих, на всякий случай стараясь обоим внушить, что он именно его собирается обработать. Теперь, приблизившись к кроликам, он пытался дышать спокойней и не выдавать своей усталости. По обычаям удавов считалось, что удав перед обработкой кролика должен выглядеть бодрым, свежим, полным веселой энергии. — Слушай меня внимательно, — сказал задумавшийся. — Я сейчас буду проводить опыт с этим удавом, а ты стой в сторонке и наблюдай. — На каком расстоянии по сводке бюро прогноза сегодня действует гипноз? — На расстоянии трех прыжков, учитель! — воскликнул возжаждавший, не спуская глаз с подползающего удава. — Прочерти борозду на расстоянии двух прыжков от меня, — сказал задумавшийся спокойно. — Но ведь это опасно, учитель! — попробовал возразить возжаждавший. — Не спорь, у нас слишком мало времени! — поторопил его задумавшийся. Удав уже полз по гребню зеленого холма и был от них на расстоянии десяти прыжков. Возжаждавший не заставил себя долго упрашивать. Он сделал два прыжка от учителя в сторону приближающегося удава, и это были далеко не самые удачные его прыжки, хотя он очень не хотел рисковать жизнью учителя. Тем не менее, он прочертил борозду, как сказал учитель, и сразу же сделал десять прыжков в сторону от удава, и каждый прыжок был удивительно удачен, хотя он изо всех сил сдерживал себя. Теперь он сидел на довольно безопасном расстоянии и с замирающим от волнения сердцем следил за происходящим. Удав подползал все ближе и ближе. Он никак до сих пор не мог решить, на какого из двух этих кроликов распространяется право на отглот. И если один из этих кроликов родил другого, то не может ли он осуществить отглот обоих кроликов, ссылаясь на свое опоздание? Или на преждевременные роды в процессе заглота? Или не стоит? Странное действие кролика, который сначала прыгнул в его сторону, и прочертил какой-то каббалистический знак, а потом и вовсе отскочил, внушали ему сильное подозрение. «Тут что-то не то», — думал он, стараясь быть как можно осмотрительней. Теперь в движениях его огромного тела чувствовалось какое-то противоречие. Та часть тела, которая была поближе к голове, явно замедлила свои движения, тогда как хвостовая часть нервно извивалась,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 сказал задумавшийся, «потом левым, потом обоими сразу, а потом три раза фыркнул с промежутками между каждым фырком». И вдруг, удав, покрываясь холодным потом, с ужасом заметил, что правое ухо обрабатываемого кролика приподнялось и шевельнулось. Тут он сам, нарушая священный ритуал, перевел взгляд на левое ухо, которое тоже как-то задумчиво приподнялось, и как-то укоризненно шевельнулась, хотя он изо всех своих гипнотических сил приказывал и даже униженно умолял кролика не шевелиться. После этого к полной панике удава оба уха шевельнулись одновременно, и согласно собственному предсказанию, кролик начал фыркать. И тут нервы младого удава не выдержали. «Я не могу так работать!» — крикнул он что ты фыркаешь мне в лицо, что ты ерзаешь ушами, разговариваешь. — всё правильно! Победа! Победа! — крикнул возжаждавший, приплясывая и хлопая лапками. — Ты все сделал точно, только фыркнул четыре раза. — В последний раз я чихнул, — поправил его задумавшийся. По голосу его видно было, что он сам доволен проделанным опытом. — Очень уж от него воняет. Кстати, не исключено, что на этом основана легенда о гипнозе. Возможно, что один из наших предков, не выдержав его дыхания, упал в обморок. Тогда воздух в джунглях был чище, потому что туземцев было гораздо меньше. И это послужило поводом для панических слухов. — Победа! Победа! — закричал возжаждавший, приплясывая на месте. — Победа разума! — Не надо злоупотреблять словом «победа», — поправил его задумавшийся даже если это победа разума. Я бы вообще выкинул это слово. Я бы заменил его словом «преодоление». В слове «победа» мне слышится торжествующий топот дураков. Но я замолкаю, кажется, мой удав совсем увял. С этими словами задумавшийся замолк, опустил уши и стал прикрывать глаза. Удав попробовал было снова взяться за дело, но, почувствовав огромную усталость, расслабился и осел. «Я должен передохнуть», — сказал он, стараясь скрыть смущение. Это было довольно позорное признание. Но он и так уже заговорил, да и надо же было как-то объяснить остановку. «Отдыхай», — согласился задумавшийся. «Только смотри, не усни и дыши немного в сторону». «Мне с самого начала не повезло», — сказал удав, отчасти оправдывая свою вялость. «Если ты такой умный, ответь мне, с какой целью меня обманул Крот? Какая ему от этого была выгода?» Он рассказал о том, как Крот его обманул, когда он направлялся сюда для отглота задумавшегося. Между прочим, о том, кто его направил сюда, он благоразумно умолчал. «Если бы это был козленок или дикая индюшка, — повторил он свой довод, — который ему самому казался неотразимым. Я бы понимал, почему они меня обманули. Но почему обманул крот? Какая ему от этого выгода? — За тем, что крот — мудрое животное, — сказал задумавшийся. — Я всегда это знал. — Это не ответ, — возразил Удав, подумав. — Он же не знал, куда и зачем я иду. — вас жаждавший сказал задумавшийся своему ученику, — Обрати внимание на этот частный, но любопытный случай. Крот мудр, но если мудрость бессильно творить добро, она делает единственное, что может — она удлиняет путь зла. — А если я спешил помочь товарищу? — снова возразил удав. — Ха! — усмехнулся задумавшийся. — Никто никогда не слыхал, чтобы удав помогал товарищу. — Почему же, — сказал удав, стараясь припомнить какой-нибудь подходящий случай из жизни удавов. — А косому кто помог, когда кролик встал у него поперек живота? — Во-первых, это уже история, — снова усмехнулся задумавшийся, что удаву было особенно неприятно. — А во-вторых, знаем, как помогли. — Ну и что, — сказал удав, еще больше уязвленный правильной догадкой задумавшегося. «Во всяком случае удавы друг друга не предают, а кролики предают». «Откуда ты это взял?» — спросил задумавшийся. «А как ты думаешь, почему я здесь очутился?» — ехидно спросил удав. Он почувствовал, что задумавшийся совершенно незнаком с богатством и многообразием форм предательства. «Не знаю», — отвечал задумавшийся, — «мало ли куда удав может забрести». «Так знай».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 — Ты видишь, как они плохо нас знают, — сказал задумавшийся. — Миф о всезнающих удавах порожден кроличьим страхом. — Судя по всему, — снова обиделся удав за своих, — ты тоже своих кроликов не очень-то знал. — Это горькая правда, — согласился задумавшийся. — Но я тебя заставлю проглотить себя. — Никогда! — воскликнул удав. — Кролик не может удава заставить себя проглотить.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 пропищал находчивый, потрясенный предательством короля и поэта. Как и всякий преданный предатель, он был потрясён грубостью того, как его предали. Он не мог понять, что грубость всякого предательства ощущает только сам преданный, а предатель его не может ощутить, во всяком случае, с такой силой. Поэтому любой преданный предатель, вспоминая свои ощущения, когда он предавал,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 «Мартышка все слышала!» — закричали кролики. «Пусть мартышка все расскажет!» «Братцы кролики!» — кричала мартышка, глядя на воздетые морды кроликов. «Друзья по огородам туземцев! Мы с дочкой сидели на грушевом дереве возле нейтральной тропы. Я ее обучала вертикальному прыжку. Я ей говорю, что вы при вертикальном падении прочно захлестывался хвост. Не надо, на черта нам сдался твой вертикальный прыжок!»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 Кролики постепенно притихли, ожидая, что он скажет ему. — Значит, — мрачно обратился к нему король, — ты так пел? Пам-пам-пам-пам-пам-пам-па или ля-ля-лячий брод? — Да, — еле слышно признался находчивый. — А разве я тебя учил так петь? — Нет, — начал было находчивый испуганно, — вы просили. — Молчи! — крикнул король. — Отвечай перед народом! «Ты внес от себя тяну в текст или не внес?» «Внес», — сокрушенно кивнув головой, подтвердил находчивый. Ведь он и в самом деле пропустил в третьей строчке слово, на котором настаивал король. «Внес от себя тяну», — с горестным сарказмом повторил король. «Куда внес? В королевский текст?» «Когда внес?» «Именно сейчас, когда с одной стороны напирают удавы,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 «Братцы, помилосердствуйте!» — закричал находчивый. «Каюсь, каюсь! Но почему так получилось? Я все время думал над тем, что нам рассказал задумавшийся. Мне очень-очень понравилось все, что он нам рассказал про гипноз. Я ему поверил всем сердцем. И я решил, чем быстрее он докажет нашему королю и нам, что он прав, тем лучше будет для всех. Я же, брат с кролики не знал, что так получится!» — Кто тебя просил? — кричала возмущенная толпа. — Предатель, негодяй! — Пустите меня! — раздался истошный крик вдовы, задумавшегося. — Я выцарапаю глаза этому Иуде! — Простите, братцы! — вопил находчивый. — Нет прощения предателю! — отвечали кролики. — Удав тебе, братец!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 что, несмотря на горе, каждый раз вызывало в толпе кроликов смущенный ажиотаж. Возжаждавший страстно призывал кроликов развивать в себе сомнения во всесилии гипноза и тем самым продолжать великое дело задумавшегося. В конце своей прекрасной речи он обрушился на короля. Он сказал, что даже если глашатый и внес отсебятину,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 вздохнуть всей грудью и приступить к неумолимым житейским обязанностям даже если эти обязанности означают конец его королевской власти а теперь сказал король с благородной сдержанностью можете переизбрать своего короля но по нашим законам перед голосованием я имею право выразить последнюю волю правильно я говорю кролики имеешь имеешь — закричали кролики, растроганные его необидчивостью. — Кого бы вы ни избрали вместо меня, — продолжал король, — в королевстве необходимо здоровье и дисциплина. Сейчас под моим руководством вы исполните производственную гимнастику, и мы сразу же приступим к голосованию. — Давай, — закричали кролики, — а то что-то кровь стынет.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 постепенно вместе с музыкой наращивая напряжение и быстроту команды. — Кролики, голосуем! — закричал король уже при смолкшей музыке, но в том же ритме, и кролики вскочили, хотя для голосования и не обязательно было вскакивать. — Кролики, кто за меня? — закричал король, и кролики не успели очнуться, как очнулись с поднятыми лапами. Все, кроме возжаждавшего, вытянули вверх лапы а кролик, случайно оказавшийся возле возжаждавшего, вдруг, испугавшись, что его в чем-то заподозрят, вытянул обе лапы. Королевский щитовод начал было считать вытянутые лапы, но король, переглянувшись со своим народом и исключительно демократическим жестом показывая свое общенародное пренебрежение всякими там крахоборскими подсчетами, махнул лапой. Дескать, не надо унижать алгеброй гармонию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 дав щедрую возможность несуществующим воздержавшимся свободно выявить себя, и не выявив таковых, король сказал, «Итак, что мы видим? Все за, и только двое против». «А кто второй?» — удивились кролики, оглядывая друг друга и становясь на цыпочки, чтобы лучше оглядеть толпу. «А второй?» — сказал король громко и поднял руку, чтобы все поняли, о ком идет речь. После этого, взглянув на возжаждавшего, он добавил, «К сожалению, народ, поддерживая меня, нас с тобой не поддерживает». «Вот дает!» — смеялись кролики, чувствуя нежность к королю от того, что он король. «Зависит от их кроликов голосования и они, простые кролики, его, великого короля кроликов, не подвели». Сам король снова пришел в веселое расположение духа. Он считал, что когда-то придуманная им производственная гимнастика при внешней простоте на самом деле великий прием, призванный освежать слабеющий время от времени рефлекс подчинения. — Продолжаю свои нелегкие обязанности, — сказал король, благодушествуя и подмигивая народу. — Что скажут кролики по поводу предложения возжаждавшего? —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 «Удава по своему выбору или по-любому?» «По-любому!» «Кролики!» — обратился король к народу. «Для наглядности зрелища, выбираем удава подлинней?» «Подлинней!» — закричали кролики. «Так будет интересней!» «Хорошо!» — сказал король. «Придется договориться с великим питоном. Но учти вас, жаждавший! Удав согласится на такое унижение только с правом на отглот,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 упав головой на оба кочина капусты и одновременно обнимая их с боков, чтобы никто ничего не мог отколупать. — Молодчина наш король! — говорили кролики, разбредясь по норам. Некоторые крольчихи с нехорошей завистью глядели на вдову задумавшегося. — У других мужья и после смерти в дом тащат, — сказала одна крольчиха, ткнув лапой в бок своего непутевого кролика.